Глава 73 Тимрад Айра опускается на поляну возле огромного пня. Место, куда отец приводил меня во время моей первой охоты. Тут учатся ответственности, сын, сказал он мне тогда. Ирония прожигает меня насквозь. Спустя несколько десятков лет я здесь стой. Кого обвинил в его смерти? и со своим ребенком. Айра приземляется настолько мягко, что лишь сухая хвоя взметается под ее чешуей. Я спрыгиваю первым, и земля под ногами кажется зыбкой. Я слышал легенды, что некоторые королевские змеи способны летать, но никогда не думал, что это правда, говорю Айре. Она молчит, мудро и чисто по-женски. А я поворачиваюсь к Лидии, протягиваю одну руку, второй прижимая к себе Мари. Лидия смотрит на меня со странной смесью недоверия и надежды, колеблется секунду и все таки вкладывает свою руку в мою. Но вдруг она поворачивается к Айре, и я понимаю, что у них идет ментальный разговор. Важный настолько, что девушка поджимает губы и сжимает кулаки, а потом кивает, Кладет руку на ее голову. Я смотрю во все глаза, как от Айры отделяется одна чешуйка. Она прозрачная и словно стеклянная, размером с треть ладони Лидии, быстро пропадает в складках ее платья. Я не спрашиваю, что это. Захочет, сама расскажет. Но я понимаю, что это расплата за спасение змеёныша. Айра с сыном прощаются с нами и уползают в темноту зарослей. Лидия некоторое время смотрит им след, а потом медленно поворачивается ко мне. Смотрит так, словно не знает, чего от меня ждать. И это меня задевает. Хочется, чтобы она видела во мне непоколебимую опору, стену, за которую можно спрятаться. И это очень неприятно. Я замечаю, что она дрожит. обхватывает себя руками, будто ей больше не на кого надеяться. Это бьет по мне. Я тут. Я здесь. Разве я не доказал, что она со мной в безопасности, вне зависимости от того, воровка она или нет? Я смотрю на нее в этом сумраке, у пня, хранящего одно из самых дорогих воспоминаний, и понимаю, что не могу больше верить, что она преступница. Не могу, и всё. «Не хочу. Мне кажется, что мой позвоночник — это струна, которая вот-вот лопнет, если я продолжу разрываться в сомнениях. Ведь я уже сделал выбор сердцем, когда объявил ее при стражах своей невестой. Даже королевская змея на ее стороне. Она удивительная, добрая, отзывчивая. Спасла тогда роженицу. Сейчас — змеёныша». Разве такая девушка может быть злостной убийцей и воровкой? Может работать на моих врагов и с такой болью и надеждой в глазах смотреть на меня? Я должен признать, что у меня в груди засело что-то теплое и колючее одновременно, пустило корни. Я передаю Марией, глядя прямо в глаза. Она медлит секунду, а потом протягивает руки. Доверяешь? Спрашивает она. И я понимаю, что она говорит не только о Мари. Она спрашивает о нас. Смотрю в ее глаза и понимаю, что не могу разрываться в сомнениях. Не могу думать про нее плохо. Если не прав, погибну. Верю, говорю я. Но я загнал ее в ловушку. У нее теперь нет выбора. потому что я назвал ее своей невестой. Если император узнает, что я на ней не женился, то поймет, что я врал, а она воровка. Тогда ей грозит верная смерть. Выход один — жениться. Но хочет ли этого она? Получается, что я ее вынуждаю. Я вижу, что она смотрит на меня, словно чего-то ждет. Прядь волос лежит так, что частично перекрывает глаз, и я протягиваю руку. Стараюсь поправить нежно, но мои ладони не созданы для таких жестов. Получается рисковато, а мои мозолистые пальцы задевают ее нежную кожу. Но она улыбается, и я замираю. Такой искренний ответ на мою неумелую нежность пронзает сердце. Я не могу на нее насмотреться. Какая ты красивая. Лидия смущенно улыбается, но быстро становится серьезной. Тимрад, я вообще-то не этого жду. А чего? Лидия закатывает глаза. Я совершенно теряюсь. Да что такое? Ничего не хочешь сказать? Этот вопрос ураганным ветром сдувает все мысли из моей головы. От того. Как она смотрит на меня, я ощущаю себя так, словно тысяча мощнейших арсов летит на меня, и только в одном единственном положении тела я останусь цел. Но у меня нет ни малейшего представления, в каком именно. Она про то, что я назвал ее невестой, теперь будет винить меня в том, что принудил к браку? По поводу того, что считал меня предательницей. Лидия смотрит немного сердито. Так вот оно что. Про это. Я уже сделал выбор. Поступки говорят лучше слов. Разве нет? По мне так кристально ясно. Я принял решение, когда назвал ее невестой. Дал спасти малыша, прикрыл. И собираюсь взять ответственность. Нет, Тимрад. Лидия возмущенная часто дышит. Ты сначала сделал вид, что веришь мне, а на самом деле проверялся с этой своей чушуей в таверне. Потом привел камню, говоря, что это просто формальность. И когда этот дурацкий артефакт показал, что я мать Мари, ты сразу же поверил ему, а не мне. Чем больше она говорит, тем сильнее распаляется, а голос становится громче. Я обхватываю ее лицо двумя ладонями, смотрю прямо в глаза... «Я свой выбор сделал и целую в такие мягкие и пухлые алые губы, приоткрытые от удивления».